Глава 6 Освящение нового храма великомученицы Марфы в Никитской Слободе состоится 9 сентября сего года в третьем часу полудни Вестник Синода Я открываю глаза, резко так, и закрываю, не способный вынести ни яркий свет, ни березну потолка, Проклятие снова здесь, а савка там. Как бы ни вышло чего с их-то суевериями, хотя какой хрен, там не суеверия, там реально не понять, что творится. Лежу, слушаю, как мерно пикают приборы, никто ко мне не спешит, стало быть просто спала, ни в кому провалился. Хорошо, наверное, позвать кого? Зачем? Толку-то от них. Раздражение ворочается в груди тяжелое, и злость иррациональная на них, которые живы и здоровы, которые будут жить, когда я сдохну. Жить и радоваться, делить наследство. «Дядь! А дядь!» Детский голос пробивается сквозь эмоции, и они отступают. «А ты живой, да?» Мальчишка сидит у стеночки на стульчике. Мелкий. Сколько ему? «Пять? Шесть? Меньше? Или наоборот? Я в детях не разбираюсь, вот совершенно!» «Живой!» — отвечаю, поворачивая голову. «А ты кто?» «Тимоха?» «Тимоха!» «Тимофей!» «Знакомое имя?» «Да, это от Викусиного. Среднего?» «Память подводит. Память у меня хорошая, но вот подводит. Среднего вроде ли, младшего...» Он там еще развелся. Надо будет спросить у Ленки, она точно знает. Она собирала папочки на всех их. Тимоха. Что ты тут делаешь, Тимоха, интересуюсь? В том, что охрана его пропустила, ничего удивительного нет. Я разрешил, точнее приказал, что если вдруг найдутся желающие, то пускай себе. Я охране приказал и докторам... «Не мне сейчас боятся покушений или чего там, и сама охрана больше по привычке, чем и вправду нужна. Так что пусть ходят. Один хрен, кроме Ленки некому. Я так думал». «Сижу», — сказал мальчишка и ногой дернул. Светленький, волосы отросли, завиваются колечками, нос конопатый, глаза яркие, голубые. Славный мальчонка Коленки вот содраны. «Это где ты так?» – интересуюсь. «А еще понимаю, что такие мелкие дети не могут находиться где-то сами по себе». «А, это упал с велика», – Тимоха потер коленку. «Мне Колька дал прокатиться, но у него большой, тяжело». Он вздохнул и тут же добавил. «Но классно! Мама сказала, что если папа алименты заплатит, то она и мне велик купит по размеру, а он не платит». Тимуха пожал плечами и ответил, «Теперь обещался, если я тут посижу». «Зачем?» «Ну, папка сказал, что ты еще тот старый упырь». «Вот за что люблю детей, так это за их искренность». «Но я прикольный и могу понравиться, а ты вправду упырь». «А что, похож?» «Ну, так-то я кино смотрел одно, так там такой же в гробу лежал, страшный». Смеяться, когда сил нет, тяжело. Но папа не его прав. Тимоха действительно прикольный и нравится мне. «А у тебя клыки есть?» Поинтересовался он серьезно. «Как у всех. Я бы оскалился. Зубы у меня красивые, отличного качества импланты. В Швейцарии ставил. Да, испугать пацана не хотелось». Тогда не упырь, мама сказала, что ты просто болеешь и скоро умрешь, и что папа зря на что-то надеется. Умная мама. Что папе раньше надо было суетиться. Тимоха ковырнул темную корку спекшейся крови. Не раздирай, Тимоха вздохнул. А папа твой где? Ушел. Куда? Не знаю. А мама? На работе. То есть ты тут один? Такое даже в моей голове не укладывалось. Ага, папа сказал, чтобы я посидел, ну и поговорил. Стакан воды принес. Я принес, Тимоха указал на одноразовый стаканчик с водой, который он примостил на тумбочке. Только я пил чутка, очень хотелось. И давно сидишь? Не знаю, но я тихо. Верю, выгляни, там дядька стоять должен в костюме. Охрана? Да, скажи, чтобы зашел. «Есть хочешь?» «Ага», – не стал отказываться Тимоха. «Папка обещал, что потом в парк пойдем, и он мне мороженое купит, и еще лего». Тимоха сполз со стула и, чуть прихрамывая, отправился выполнять поручение. Судя по тому, что отсутствовал он прилично, дядя в костюме за дверью не стоял. Совсем страх потеряли. И охранник что-то такое понял по взгляду. «Прошу прощения, Савелий Иванович, отлучился, больше не повторится». «Ну да, а я взял и поверил. Уволил бы, но теперь почему-то лень. Потому говорю, организуй тут обед. Тимоха, что ты ешь?» Все, уверенно заявил Тимоха и, подумав, добавил, «кроме кабачков. Кабачки не люблю, и перцы тоже, особенно тушеные. «Кто их любит?» – согласился я. Тушеные перцы – редкостная мерзость». И десерт, чтобы обязательно. В общем, сам подумай, чем детей кормят. Больничка дорогая, тут и кафе имеется, и из ресторана доставку организовать можно. «Круто!» – сказал Тимоха, когда охранник ушёл. «Папа сказал, что у вас денег куры не клюют, и что это нечестно, что вы помрете, а деньги из семью идут. А еще что у вас с дедом моим война, но я-то ребёнок, меня жалеть надо, и все такое». «Ребенок!» Я и забыл, что порой дети слышат и понимают куда больше, чем взрослые, и взгляд у Тимохи грустный. «Ничего, разберемся, если времени хватит». За Тимохой пришли через полтора часа. Что сказать, Викуся в молодости выглядел куда попроще». Этот, конечно, папенькина копия, за что мне вдруг стало несказанно обидно, будто братец украл у меня не только семью и счастливое детство, но что-то еще очень важное, отсутствие чего я лишь начал осознавать. Захотелось вдруг, чтобы у меня тоже сын был на меня похожий, как этот вот на Викусю. Рожа, правда, покруглее и понаглее, сам улыбается, а в глазах такое вот... Характерное выражение, уверенность, что он где самый умный, самый ловкий. Доброго дня, Савели Иванович. И говорит-то бодренько, радость от встречи, изображая. Не надоел вам тут Тимошка? Тимоху по макушке гладит, играя доброго папочку. Шлялся, где, интересуюсь. Простите? Ты чем думал, придурок, привести ребенка в больничку и бросить на пару часов? «Я... у меня дела были». «Ага, были. Даже знаю, какие. Вон, духами от него тянет слабенько. Но в стерильном воздухе палаты запах этот четкий. И след от помады на шее так и не дотер. Помады не особо стойкие пошли. Хрен избавишься». «Дела у него. На меня накатывает усталость. Вали отсюда, отец года. И обещание выполни. Проверю». Он вспыхивает и хочет что-то ответить, только под взглядом охранника, которому и пришлось развлекать Тимоху, сдувается быстро. «Пока!» — Тимоха машет рукой. «Не умирай еще! Ты смешной!» «Ты тоже! Заглядывай, если будет время!» И по глазам его папеньки вижу, что заглянет. Не раз и не два. Скотина! «А там мне холодно и мутит!» Тошнота подкатывает горло, упирается в стиснутые зубы и отступает, оставив характерный кислый вкус во рту. Холод же пробивается мелкой дрожью. И Савка сворачивается клубком, дышит на руки, пытаясь унять его. И моему появлению он не рад. Он испуган, обижен и все сразу. Но сил вытолкать меня не хватает, а я... я молчу. Что тут скажешь? Вот, так и лежит Евдокия путятишна. Голос Федора полон беспокойства. Ни живой, ни мертвый. Я велел его перенесть. Ну, чтоб беды не вышло. Дети-то страсть до чего напужались, да и я признаться, спаси, Господи. Я почти вижу, как он крестится широко и размашисто. Давненько жути такой не видал, и не просто пиявка какая, нет, настоящий крухарь, воплотившийся почти. Как он попал за периметр? Вот и мне интересно, как. А название твари запоминаю, крухарь, ни о чем не говорит, но это пока. Так окно открыли, открыли окошко, иконка сдвинулась чутка так, намалась самую. «Сама? Так кто же его знает? Окошко-то я закрывал самолично и вдоке опутятишно. Вот вам крест закрывал и проверял. Я ж разумею, я ж не они». И тут я Федору верю. К ежевечерним он относился серьезно. Каждое окно проверял, створки дергал, шпингалеты пальцем тер. Я еще думал, это чтоб подопечные не разбежались. «Да и кругарь! Откуда здесь такой твари взяться-то?» «Он ли? Уж поверьте, Евдокия, путятишна! Он, как есть он! Я их навидался, когда служил ты не ошибусь! Но в том и дело!» Фёдор понизил голос, что и в местах скверных они не сразу заводятся. Сперва-то пиявки, до да шептуны, да прочая мелочь всякая разная. А уж пост, если обживаются, то и покрупнее кто!» На вроде круг арей, но и те сперва жиденькие, слабенькие. Этот же не вчера границу пересек, говорю же, почти воплотился, так что... Теплая рука легла на лоб и от нее потянула силой. Хорошо, теперь жар, исходивший от Евдокии, путятишный согревал, и Савку перестала трясти. — А малец-то одолел, — добавил Федор, — «Тише, хорошую кровь сразу видать. Вы чего с ним делать будете?» «Не знаю», — Евдокия Путятишна вздохнула. «Надеялась, что время еще есть, оно вот как повернулось». «Тут еще», — Федор замялся. «Явно было, что ему есть что сказать, но он сомневается, надо ли». И все же решился. «Извините, кому бы другому? Смолчал». «Не мое это дело в барские игрища, но вот...» «Это что? Метка?» Я бы посмотрел, но Савка упрямо отказывался открывать глаза, да и вовсе ощущался нехорошо, слабо. «Ну, вроде метка или вот манок, камень со скверного места. Не сказать, чтоб самого, но тени такие чуют». Я еще тогда подумал, чего он к мальчонке поперся, кровать-то от окна далече, у двери самой, а это комнату надобно перейти. Интересно, у меня вот похожие мысли возникли. Тенешь, им же ж все одно кого жрать, а он тех у окна не тронул, мимо прошел, чтоб Крухарь да полез дальше, чем надобно, только если вот... «То есть ты хочешь сказать?» «Позвали его. Я этот камушек под кроватью мальчишкиной нашел. Кто-то кинул его, я кошка приоткрыл, иконку сдвинул. Не снял, а сдвинул. Может, даже проклятой водой дорожку прочертил. Батюшка ж наш крепок в вере. Только юдаке на Вы это не говорите никому». «Почему?» — А потому что скверну из камушка вытянули, и с окошком не докажешь. Но ежели так, то выйдет, что у вас тут чуть ли не смертоубийство затевается. — Разумно, очень даже. — А сами ведаете, сколь многим вы не по нраву, и стуча ведь не упустят подвинуть. Тот же Антошка спит и видит, как бы в креслице сесть. «Одно дело, когда несчастный стучий по служебному недосмотру. Я уж тут покаюсь. Вы мне штрафу там или взыскание, какого возложите, как оно положено, и на том все притихнет». Лежу, дышу, впитываю силу, которая уходит куда-то внутрь, и чувствую слабое Савкино возмущение. А с чего возмущаться-то? Не я эту тварь привел. А без меня хрен бы Савка справился» сожрала бы». От этой мысли его трясёт и тряска передается телу. «Фёдор, тебя ведь и уволить могут. За окно. Лучше будет сказать правду, что ты закрыл, но кто-то, возможно, из шалости или по глупости, или бежать хотел. Ночью. Утром. Вечером. Или вовсе отлучался. Главное, что не ты открывал. Ясно? Да, княгинюшка». Не надо, не называй меня так! А теперь в голосе слышится усталость. К сожалению, про крухаря придется сказать. Слишком многие твари видели и молчать не станут. Да чего они там поймут? Че бы не поняли, но до полиции точно дойдет. В лучшем случае, до полиции. Руку убрали. Разбирательство. И оно тоже, поэтому сейчас мы сами обратимся с заявлением и потребуем, чтобы пристали кого из синотников. Федор мотекнулся Может, нет. Евдокия путятишна и дослушивать не стала. Да и если тварь сюда притащили, как ты говоришь, то кто знает, не повторится ли, и с мальчиком надо что-то решать. Они ж тут все облазают. Не без того. Вздох. «Тогда надо будет коробочки те из подвалу убрать. Вот, ежели позволите, я и займусь. Фёдор, и дружкам вашим скажите, чтоб забыли дорожка то коль не желает вас под монастырь или в монастырь. Это как? А лучше бы вам, княгинюшка!» Голос Фёдора обрел силу и уверенность, и заговорил он быстро, словно опасаясь, что уверенности этой надолго не хватит. «Бросить дурное это дело, пока беды не случилось. Оно же же опасно, оно же же вон как. И другим разом батюшки вашего власти не хватит, чтоб беду отвести. Да его пожалели». «Жалею, Фёдор, жалею, но кто-то ведь должен. Вы? Отчего нет? Да и не беспокойся, я не делаю ничего такого». Фёдор сопит, явно не согласный. «Порой мне кажется, что я не делаю вовсе ничего, что все эти листовки и воззвания – это пустое, ничтожное, и что надо на иным путем идти. Бон Бо бы кидать. Нет, террор – это это отвратительно», – сказала Евдокия путятишна, и я с ней согласился. «А еще совершенно бессмысленно. Террор лишь озлобляет власти и мешает диалогу. Он противен самой идее гуманизма и...» «Что тут происходит?» — раздался незнакомый голос, и Евдокия Путятишна осеклась и руку убрала. «Жаль, сила ее изрядно согрела. Вон и оцепенение у Савки почти прошло-то». «Все, Федор, идите!» Евдокия Путятишна тоже поднялась. «Наведите порядок. И воспитанников надо убрать, чтоб следы не затоптали. Вовсе комнату заприте. Тех, кто был в первом дартуаре, переведите в другие временно». Голос стал прежним, равнодушно, спокойным. «А вам доброй ночи, Антон Петрович. Рада, что вы, наконец, вспомнили о своих должностных обязанностях и вернулись. Кажется, ваш отпуск должен был завершиться дня три тому. Я болел». Голос мне не понравился такой вот капризный, ноющий, и раздражение своего тип не скрывает. В таком случае счастлива, что вам стало легче. Мне сообщили, что здесь случилось... К слову, что случилось? Кто сообщил? Разве это так уж важно? Не Федор. Тот топтался у двери, явно не желая оставлять Евдокию Путяти, что наедине со мной и этим типом. Кто-то из старших. Директриса сделала свой вывод. Ожидаемо. Но да, кое-что произошло. В приют проникла тень и напала на воспитанника. «Ужас какой!» — воскликнул Антон Петрович, но как-то так, не сильно ужаснувшись. «Бедное дитя! Сильно пострадал! Надо будет вызвать полицию! Федор займется. Шелест! Шурохи какие-то! До утра дотянет!» Антон Петрович переместился. «Все-таки Савки бы глаза открыть или приоткрыть, потому как напрягает. Позволите? Я, конечно, не столь силен и талантлив, но зато у меня имеется лицензия на врачебное вмешательство». «Это он на что сейчас намекает? Все-таки мало информации. Да отвращения мало. Моя лишь ограничена», — мягко произнесла Евдокия Путятишна и допускает использование способностей в ряде случаев, вроде нынешнего. Его сила иная, тоже ощущается горячий, но такой вот неровный, будто не поток кипятка, а редкие капли внутри попадающие, и сам коворочается, ему эта сила не по вкусу, но чья-то рука прижимает мальчишку к кровати. Ишь ты, тень до него не добралась? Добралась. «Тогда добыть да того не может!» «Именно, Антон Петрович, именно!» «Мне весьма любопытно, почему в медицинской карте нет ни одной отметки о том, что мальчик потенциальный дарник, а вот теперь в голосе был лед, такой, что и меня пробрало до печенок. Как-то сразу поверилось, что княгинюшка она, даже целая княгиня!» потому что никаких оснований полагать, что он дарник, не было». Раздражение прорывается. «Мальчишка был обычным». «Или вы не удосужились обратить внимание на кое-какие признаки?» «Удосужился, дорогая Евдокия Путятишна. Еще как удосужился. Я, если хотите знать, каждого проверяю. И не по разу в год, как все предписано». «Нет, раз в квартал я прогоняю каждого щенка в надежде, что хоть кто-то выдаст реакцию, хоть какую-то. Ваше здоровье!» «Постыдились бы пить при ребенке, раз уж при мне не стыдно. Да бросьте, Евдокиюшка, мы с вами в одной лодке, в одном дерьме варимся, и вариться будем до скончания времен. И пьянство – это не пьянство, это способ принятия мира». «Это вы себя так обманываете!» Шерест юбок, тонкий аромат духов. «Это я обиду глушу. Очень ведь обидно, когда впервые за пять лет отправляешься в отпуск, оттуда вдруг средь подопечных дарник прорисовывается и такой. Тень, говорите, одолел. Поглотил. Стало быть, охотник, потенциально сильный охотник и без рода имени». — Знаете, сколько за такого заплатят? И знать не хочу. Вам не понять. Вы же княгиня, дочь воеводы Вилянского, всю жизнь при папеньке до да маменьке, на шелках спали на фарфорах обедали. — Ну да, а он несчастный страдал в подворотне. — Вы и ныне-то... «Вы свой оклад жертвуете приюту, Он книги для библиотеки закупили, стулья новые, матрасы, одежонку, благородство на первый взгляд, только вам на этот оклад жить не приходится и семью содержать». «Не знала, что у вас семья имеется», ехидно произнесла Евдокия Путятишна, «это так, к слову». Его сила не спешила растворяться, так и болталась внутри Савки клочьями чего-то тусклого и неприятного. «Вам с первых дней жизни везло. Вы из тех, кому все от рождения. Имя, положение, сила, красота. Потому и тянет вас, ангелов, спуститься к убогим, поделиться светом небесным». Он наклонился и дыхнул. «А ведь пьет дяденька не первый день и даже не второй». «Перегар стойкий, выдержанный!» «По-моему, вам стоит!» «По-моему!» — перебил Антон Петрович. «Это вам стоит снять ваши чудесные очки!» «Мир — дерьмо! И люди тоже! И я лишь один из них! Из многих убогих, которым ваши красивые словеса о всеобщем равенстве!» «Что? Думаете, распьют, так не вижу и не понимаю!» Вижу и понимаю побольше вашего. Наивная вы и дура. Сами вы недостойный человек. И пить вам, по-моему, уже хватит. Хватит. Только как остановиться. Но я не о том. Вы, Евдокия Путятишна, весьма идеалистичны. И странно даже, что этот идеализм не пооблез. Мальчишку надо продать. Что? Тут что, людей продают? Я даже сейчас могу позвонить. Его заберут, вам заплатят. Или раз уж деньги не нужны, окажут услугу. Услуги вам нужны. Скажем, тихое место для вашей типографии. Или вот лаборатория, ингредиенты особого свойства. Боюсь, вы меня с кем-то путаете. Но да, ну да. Что это я? «Ингредиенты. Вы ж у нас из числа гуманистов, которые против террора. Но вот особому отделению, как не сдается, плевать. У него своя отчетность, и вы со своими бумажками до да проектами народных школ вполне в нее впишетесь». «Это падло что угрожает?» «Вы мне угрожаете?» «Предлагаю». «Мы же можем дружить, Евдокия Путятишна, и вместе работать, объединить усилия, как вы там писали, во имя всеобщего благоденствия и чего там еще. От вас-то и потребуется лишь малость бумаги там подписать, акты». Он отошел от нас с Савкой, я заставил таки Савку открыть глаза. Туман и серость. Она стала чуть более плотной, что ли, и в ней различимы два силуэта мужской и женский, причем женский яркий и вправду будто светом объятый, а вот мужской будто пятнами побила светящимися. Сила так проявляется. До сих пор не смирились, что я прикрыла ваше маленькое дело. Женщина ниже, но все-таки она не отступает. «Хотя мужчина и навист над нею перекрывая проход, вы продавали детей!» «Доказательств у вас нет!» «Если бы были, я бы обратилась в полицию!» «Ну да, несомненно!» «Бросьте едокиюшка, взгляните на это иначе!» «Что их ждет?» «Сироты, многие подкидыши, ни рода, ни имени, ни малейшего шанса на нормальную жизнь!» В 16 их выставят за ворота, и... что дальше? Они пойдут, пополнив чисто бродяг и варья, мелких разбойников, попрошаек, всего того сброда, который лишь отравляет жизнь нормальным людям. Это он про себя? Себя нормальным считает. Руки сами сжались в кулаки. «Я же даю им шанс и работу». «Да, тяжелую, но она неплохо оплачивается». Номинально, а реально? Что от этой оплаты остается после вычета за жилье, питание, за целителей, которые часто не работают как должно, за стабилизирующие артефакты, за... Не мне вам рассказывать, что редко кто на этих фабриках выдерживает больше года. Вы их продаете практически в рабство. «Социально полезное». Ваши друзья ведь выступают за то, чтобы каждый человек был социально полезен. Вот я и действую, можно сказать, в парадигме. Нет. Что нет? Я не стану вам помогать. Хватит того, что на ваши делишки с выпускниками власти смотрят сквозь пальцы. Потому как согласны со мной. А вы, стало быть, не боитесь? Чего? Вас? Или ваших приятелей из жандармерии? Нет, не боюсь. Да и чего стоят принципы, от которых так легко отказаться. Кстати, настоятельно рекомендую протрезветь. Синотники не любят пьяных. А эти-то тут зачем? За тем, что таковы правила, хлопнула дверь, и Антон Петрович выругался.